Глава вторая. Молчание Гарпократа. Эпиграф. Чтобы написать книгу, так же, как и для того, чтобы собрать часы, надо владеть своим ремеслом. Автор должен обладать не только умом. Ля Брюверк. Телефонный разговор между главным редактором крупной утренней газеты Парину Вель Максом Бари и заведующим литературным отделом той же газеты Жаком Доржаном. Так, ну, молчание Герократа, слышу, слышу, да, понял. Греческое имя. А кто автор, я вас спрашиваю? Я спрашиваю вас об авторе. Какой-то Поль Дугла. Теперь вы меня лучше слышите? Да, что это было с телефоном? Кто он такой этот Дугла? Дубуа, не ю после де а у. Повторяю, после де у, Дубуа, какое-то имеет значение. Итак, вы берёте подробное интервью у идёт автографии есть? Конечно, нет, об этом я вам и толкую. И фотографии, и интервью отпадают. Почему? Потому что нет автора. А где же он? Никто ничего не знает, никто. Послушайте, дорогой Држан, вы понимаете, какую чушь вы порете? Некий господин, чьё имени никогда я не слышали в литературном мире, отхватывает тебе Ганкуровскую премию и не появляется в день торжества. Да над вами посмеялись. Уверяю вас, что я информирован лучше, чем кто-либо другой. Вот к истории. Да, история поразительна. Ну хорошо, он где-то задержался за Нтриболен. Никто ничего не знает. Он уехал за границу. Я же вам говорю, никто ничего не знает. И не знают адреса? Да. То есть нет. Этот субъект прислал письмо председателю жюри, дав ему парижский адрес, но адрес вымышленный. Уже найдены справки. Одним словом ничего неизвестно. Пол Дубова не явился. Так. Надо ещё подождать немного, а мы ждём. Радио уж передало о присуждении премии. Посмотрим, что будет. Странно. Очень странно. Представить Романа Гонкуровскую премию, потом даже не поинтересоваться его судьбой, а — Что это за роман? Как он там называется, вы мне только что говорили? — Молчание Гарпократа. — Молчание Гарпа... — Ну да, вы его прочли? — Нет, в этом-то вся и загвоздка. Мне кажется, что премия присуждалась не рукописи. — Слушаю, что? — Повторите, опять кто-то мешает. — Алло, а теперь слышите? — Да? «Так вы говорили мне что-то о рукописи». «Совершенно верно. Каждый из членов жюри получил по экземпляру молчание Гарпократа. Роман отпечатан на машинке и подписан полем Дубуа. Вот и все сведения об этом. Дубуа, СУ, после Д. Так. А письмо председателю? Ничего интересного. Письмо к письму. Там ничего не выводишь. К тому же я вам говорил адрес вымышленный». Да, положение членов жюри незавидное. Председатель сам не свой, журналисты начинают зубоскалить, уже придумали заголовок для вечерних выпусков: "Лауреат господин загадка, жюри разыскивает лауреата". Всё это очень странно. Слушайте. Даржан, постарайтесь всё же раздобыть какие-нибудь подробности. А это молчание Игорь Пократ это что за штука? Роман, это ясно, но А да такой Горпократ. Ну, как вам сказать, греческий бог. Да, ну да, я, конечно, уже совсем обалдел. Бог молчание. Да-да. Роман превосходит всё, что только можно вообразить. Говорят, это совершенно выдающаяся вещь. Он произвёл потрясающее впечатление на жюри. Знаете ведь, премия была предрешена. Вернее, было два кандидата, Жуль Воллар за «Пейзажи без солнца» и Армандо Раймон с ее праведницами. Знаю, праведницы в самом деле довольно такая книга, а, пожалуй. Но все же Воллар котировался выше. Честно говоря, праведницы не роман. Одним словом, вдруг в самый последний момент всплыло имя Дубуа. Тот сказал, ради гения можно поступиться любыми правилами, а мы имеем дело с гением. Ладно, слушайте, нечего впадать в панику. Лично мне кажется, что этот самый гений с минуты на минуту явится. Если не сам, то какой-нибудь его друг или родственник, и сразу все прояснится. Да у Буа был болен или его задержали, мало ли что. А неверный адрес? Все гении рассеяны. Алло? Да ж так, ждите, добываете материал. Мы дадим хорошую подборку соสนок с шибательным началом на первой полосе, и с ним портрет, и если он у нас будет. Ну ясно. Ну а сам роман, вы его читали? Где его взять его? Ну, страны выкручивайтесь, как хотите. Но нам нужно содержание книги, какой-нибудь отрывок. Просите Морелли, Андрея Морелли, члены жюри, он друг нашей семьи, да вы и сами его знаете. Пусть он вам даст эту злощастную рукопись. Как хотите, но вы должны хотя бы пролистать её. Сейчас жюри проводит закрытое заседание, где всё там же на площади Гайон де Стране и Друан. Хорошо. Следите там, и соберите для нас хорошенький материалчик. Я полагаюсь на вас. Сделаю всё возможное. На город спускался вечер. Холодный, промозглый ноябрьский вечер. В такую погоду мечтаешь о камине, о тарелке горячего супа. Убийца сидел у радиоприёмника. Только что кончился концерт лёгкой музыки, начали передавать последние известия. Низкий, ровный голос диктора вкрадчиво проникал в квартиру. После отчёта о парламентских дебатах он перешёл к хронике. Париж Сегодня, следуя установленной традиции, в ресторане Друа на площади Гайон состоялось заседание Жуи Ганкуровской академии. Убийца подумал: валенькая серая площадь с налётом провинциализма. Диктор продолжал: премия присуждена мусье Полю Дюбуа за роман Молчание Горпократа. Несколько голосов получили также мусье Жюль Воллар, автор пейзажи Без солнца, и мадам Ормана Раймонд за роман «Праведницы». Председатель жюри в беседе с нами заявил, «Мосье Поль Дубуа, автор романа «Молчание Гарпократа», удостоенного Гонкуровской премии, не присутствовал при объявлении решения жюри. Жюри просит его срочно явиться или прислать сведения о своем местопребывании». Далее низкий голос рассказал о наводнении в Тунисе. Женский голос, сменивший мужской. Сообщил, что наконец удалось раскрыть загадочное дело об отравлении в Гренобле, где жена одного колбасника и её сестра умерли при подозрительных обстоятельствах. Всё оказалось очень просто. Преступление совершил колбасник, он подсыпал мышьяку. Затем довольно неприятно гроссирующий диктор прочитал результаты бегов, немного погодя убийца выключил радио. Главный редактор пари Нювель Макс Бори около 8 часов вечера выходя из своего кабинета столкнулся с репортёром Жозе Рубеном. Репортёр только что вернулся из Гренобля. Куда он ездил по делу колбасника-отравителя? А правде говоря, в этом деле не было ничего загадочного, и первые же подозрения полиции очень скоро подтвердились. Колбасник подсыпал мышьяк в утренний кофе своей жене из-за ловки. Он сразу же во всем признался. Жозе Рубен ограничился несколькими короткими отчетами о следствии. Все пояснилось настолько быстро, что он даже особенно не вникал в суд дела. — А, это вы, Рубен? — воскликнул редактор. — А я вас как раз искал. Я думал о вас прямо из Гренобля. — Да, добрый вечер. Они обменялись вакаможатиями. — Вы уже знаете... — спросил Бори. — Читали последние сообщения? — Нет, я только что приехал. Еще не видел вечерний газет. — Зайдите, я вам расскажу в двух словах. Это по поводу конкуровской премии. — Разрешите? — спросил Жозе. Он уселся в кожаное кресло и закурил сигарету. — Устали? — спросил Бори. — Да, немножко. Дело в Гренобле оказалось пустяшным. — Да, не фонтан. — Так вы начали о конкуровской премии. Кто же счастливчик? Называли Валара. — Ну вот, слушайте. Возможно, вы этим и займетесь. Все очень просто. Лауреата вообще нет. — Как так нет? — Вот так. Премию присудили, и один из романов получил большинство голосов, а лауреат не явился. — Ну, есть еще время. — Конечно. И все-таки случай весьма необычный. Бори порылся в бумагах, которыми был завален его стол. Куда же я сунул вечерние газеты? А, вот они. Смотрите, какие из головки. Во все Х получил Гонкурвскую премию. Требуется автор молчания Горпократа и молчания лауреатов. Кто же удостоен Гонкурвской премии? Гонкурвская премия повисла в воздухе. Жозе Рубен взял газеты и с невозмутимым видом принялся читать их. Его круглая и кудрявая голова с золотистыми волосами прилежно склонилась над свежими, пахнущими краской полосами. Время от времени он удивленно поднимал брови, и его голубые фаянсовые глаза выражали веселое недоумение. Бори ходил взад и вперед по кабинету, посасывая пустую трубку, потом остановился перед журналистом, открыл рот, но, ничего не сказав, снова зашагал. Он хорошо знал Робена. Парень обладал здравым смыслом и чутьем, и, не разобравшись в деле, не высказывал своего мнения. Но вот Жозе поднял голову и улыбнулся. Забавно, тихо проговорил он. Да, пожалуй, забавно. Бори пожал плечами. Хороший материал для газеты, продолжал Жозе. Правильно, правильно. Согласился редактор, но меня беспокоит, он остановился и задумчиво пососал мундштук своей трубки. Жозе удивлённо поглядел на Бори. Боюсь, заговорил опять редактор, что Доржан это дело не по плечу. Почему? Да, конечно, Доржан литератор, хороший критик, это бесспорно. Он вам умело накатает хронику, в общем, своё дело знает, но мне думается, что за этой историей с исчезнувшим лауреатом кроется ещё что-то. Этим делом над заняться вам, Робен. Да, я знаю, вы устали, вы в дурном настроении, дело колбасника, выидного и цаня не стоило и всё же. Простите, но это не по моей части. Жозеп качал головой и стряхнул пепел с сигареты. В уголках его детского рта притаилась улыбка. Нет, это не по моей части. Я не знаком с литературным миром, с писателями. Я общаюсь в другие университеты, не имеющие отношения к литературе. Вот если бы речь шла о каком-нибудь красивеньком преступлении, в крепко-накрепко запертой комнате, или о суде присяжных, а все остальное... Ну-ну, вы же сами признаетесь, что любите все загадочное, так как же вопрос решен? Подождите-ка. Судя по тому, что я сейчас прочитал, сведения у моих коллег весьма скудные. Присудили Ганкуровскую премию». Как полагается, предварительно собрало жюри, рассматривали кандидатуру Валлары, и... как её Арман Драймон. Неожиданно кто-то предлагает ещё некоего Дюбуа. Господа члены жюри обмениваются мнениями, спорят. Короче говоря, выясняется, что на молчании Горпократ, одно из крупнейнейших литературных событий нашего века. Совершенно своеобразный стиль, непривычная атмосфера, невидные психологические наблюдения, словом, все признаки гениальности. И так решался вопрос, дать ли премию Валару или Арманди Раймон, или ещё какому-нибудь бесспорному произведению, жюри колеблется, прикидывает и так, и это спорит. Никто не знает этого гениального Дюбуа, этого таинственного литературного феномена, и вот наступает развязка. Премию присуждают Дюбуа, но Дюбуа не является Его и ищут по указанному им адресу, там нет никакого Дубуа. И до сих пор воз не с места, и жюри в полном отчаянии. Совершенно верно. — Ну, а ваше мнение? — Жозе развел руками. — А какое у меня, может быть, мнение? Дубуа оторвал себе гонкурувскую премию. — Где же Дубуа? Кто такой Дубуа? — Я знаю не больше вашего. — А вдруг это злая шутка? Ведь все возможно. Нет, едва ли кто-нибудь из наших литераторов, написав гениальное произведение, решит остаться анонимом. Нет, это отпадает. Кто знает. Редко, правда, но встречаются и среди писателей скромные люди. Ужозе загорелись глаза, усталость с его лица, как рукой сняло. Бори дружески хлопнул его по спине. Я же вам говорил, что это дело для вас. Нет, нет, вы не правы. Моя область это преступление в бутылке чернил. Ну вот, бутылка с чернилами уже есть. Жозеф встал, бросил на столки купу газет, которая лежала у него на коленях. Он был небольшого роста и широкий серый плащ неуклюже сидел на нём. Да, любопытно было бы познакомиться. Помолчав, Жозе продолжал: "Любопытно было бы познакомиться с этим романом". Конечно, ответил Боря, я и просил Даржана поподробнее всё разузнать. Но, господа из жюри, кажется, не желают ничего сообщать. От издателя отбоя нет, но всем отказывают, ждут лауреата. А я сказал Даржану: "Слушайте, старина, выкручивайтесь как знаете, но должны пролистать рукопись и завтра дать нашим читателям полный обзор". Надеюсь, что Телефонный звонок прервал редактор. "Алло", сказал Боря. "Алло?" Да, это я. Добрый вечер. Ах, так, неужели? Очень хорошо. Преколепно. Я был уверен. Он согласился? Ну, конечно, он не мог отказать. Что? Естественно, жаль. Больше ничего. Вы измотали, и старик Симонии взбешен. Да, как можно больше всяких подробностей. Вот именно. Гоните строки. Что? Вот монтаж со стариком Симонии на фоне черного силуэта. «Преколепная идея. И можно дать такую подпись. Мосье Симони, прославленный автор сборника «Цветы, тени» в обществе неизвестного лауреата. В десять часов. Идет в десять, так в десять. Я еще не мог связаться с Морелли. Попробую сейчас. До свидания. Вот именно. Спасибо. Вам тоже. Бори повесил трубку. Звонил Доржан. Что он сказал? В общем, ничего нового. Жюри неистовствует. Старик Симоний, вы знаете, поэт Симоний, тоже рвет и мечт. Он говорит, что это позор для Гонкуровского комитета и собирается отдать под суд шутника. У Доржана превосходная мысль — смонтировать фотографию Симонии на фоне силуэта, который будет изображать неизвестного лавриата. Недурно. Да, чуть не забыл самое главное. Доржану удалось кое-что вытянуть из Морелли. Вы слышали о Морелли? Он пишет исторические повестушки. Этот рук нашей семьи, он не мог отказать нам и дал небольшую информацию. Доржан встретился с ним и засыпал его вопросами. Но самое главное так и остается тайной. Мсье Дубо по-прежнему скрывается. Морелли читал роман и пересказал Доржану содержание. Фабула несложная. Это описание одного преступления. Детектив? Нет, по-моему, нет. Насколько я понял, это нечто вроде мемуаров. Мемуары человека, который поставлен перед необходимостью совершить убийство, понимаете? Я же говорю вам, стоит заняться этим делом. Жорж рассмеялся. Убийство на бумаге? В общем, esse de Boar рассказывает историю одного преступления. Вот-вот. Но сделать отсюда вывод, что убийство было совершено, по-моему, довольно смело. Говорят, что преступление описано с большой силой. Жозеппо, свистывая с нерешительным видом, раскрыл свой порт сигар и, поглядев Бори в лицо, сказал, «У меня есть предложение, которое должно вам понравиться. Ведь вы любите броские заголовки? Предположим, что убийство, описанное Дубуа, действительно самое, что на есть настоящее». «Так». В таком случае на первой полосе можно дать сногсшибательный заголовок. Жозе вынул сигарету, медленно покрутил ее между пальцами и, прищурившись, продолжал. Именно сногсшибательный. Убийца Ганкуровская премия. От такого заголовка интеллигентного поэта Гастона Симони может хватить удар. А? Не дурно? Убийца Ганкуровская премия. Убийца...